и всевозможные тарелочки. Но Удалов помалкивал. Его могли неправильно понять. Да, он путешествовал по Вселенной, но на чужих кораблях. Капитаны, которых не подозревали о существовании Альберта Эйнштейна, а пользовались обычным космическим флопом, то есть прыгали через пространство, эту технологию Земля значащий рано. Слишком нестабильны ее внутренние положения...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 Поведение минцы который пожелал отыскать безлюдное место, показалось космонавтам бессмысленным. Но зачем им было лететь через половину галактики, а затем прятаться от местных жителей? Зато удало, все понимал. — Мальчики, — сказал он, — мне хочется жить. Вам хочется жить и приносить пользу родине. А для этого нужна элементарная осторожность. А вдруг здесь живут вспыльчивые... — Подозрительные люди, которые откроют зенитный огонь по кораблю пришельцев, пикирующему на столице их державы. Может, они будут правы? — Прилетим, отдышимся, сделаем анализы, — подхватил речь удалого профессор Минц. — Вышлим разведку, пускай она поговорит, объяснит, а там и торжественные встречи. Подумавшие космонавты согласились. — Несколько раз кораблик облетел планету, и, если не считать одного опасного момента, когда попали в грозу, вроде бы им ничего не угрожало. Видели города и посевы, но цивилизация оказалась не очень-то развитой. Космонавты отыскали густой лес в умеренном поясе, чтобы поменьше было всяких там тигров и анаконд, и опустились на полянки. К счастью, лес оказался невысоким, и к тому же темнело. Посадка была мягкой, ничто не вызывало тревоги, настроение стало приподнятым. Космические путешественники распили бутылочку водочки, взятую для этого случая удалов, который раз порадовал с талантом российских умельцев, ведь, если говорить объективно, высотой бутылочки едва достигала трех миллиметров, но у нее была пробка и наклейка